Глава 10. Ее глаза глубокого карего цвета, но он знает, что на самом деле они темно-красные, как запекшаяся кровь, как ссохшиеся зерна граната. Она касается рукой его плеча так же легко, как и ласкающие волны стикса, такие же обманчиво нежные, таящие внутри только смерть. Но угроза Персифоны всегда направлена вовне и никогда внутрь на себя, близких или подземный мир, и уж точно не на Аида. Он расстегивает рубашку, сбрасывает ее, будто змей старую кожу, загрубевшую, опротивившую, Пальцы персифона очерчивают шрамы на его груди, она хмурится. Почему не заживают? Некоторым шрамам стоит остаться, как напоминание. Сеф только закатывает глаза и фыркает, как юная девчонка, которая всегда остается, аид, иногда можно не быть таким пафосным, и сказать, как есть, он пожимает плечами, я не знаю. Ему нелегко признать, что он чего-то не знает или не понимает. Все привыкли полагать, будто владыки царства мертвых известны все ответы, даже если вопросы еще не заданы. «Ты устал?» — Персифона не спрашивает, она знает. И нежно перебирает его волосы на затылке. «Ты отвечаешь за миллионы душ. Для тебя-то у меня всегда есть силы». И он рывком укладывает взвизгнувшую, смеющуюся Персифону на кровать. Боги заключены в не совсем человеческие тела. Они не могут умереть от болезней, их не возьмет обычное оружие, но им нужно питаться и спать, как людям. Но этой ночью Годесу не спалось. И он подозревал, что те, кто сегодня остался у Сета в три ночи, были заняты чем угодно, только не сном. Из комнаты, занятой Омоном и окна, которые, разумеется, выходили на восток, чтобы не пропустить первые лучи солнца, Раздавалась приглушенная музыка. Софи после короткого разговора с Годесом на кухне тоже ушла в комнату, но можно было спорить, на что угодно вряд ли уснула. Нефтида не так давно скрылась в ванной. А явившийся на кухню Сет окончательно разрушил надежду, что хоть кто-то спит в это время. Прищурившись, он посмотрел на Годеса: «А ты чего сидишь?» «Не спится. Сам-то. Мне нужно не очень много времени на сон. Забыл?» Ты слишком долго меня игнорировал. Только не начинай. Ты сам увлекся этим своим бизнесом, прибыльным, а ты музыкой и чаем. Взгляд Сета, направленный на чашку Гадеса, явно выражал весь божественный скепсис, на который только способен бог хаоса. Гадес закатил глаза. «Иногда ты такой зануда!» «И это говорит мне самая занудная задница нескольких миров». В последнее время они действительно не так часто встречались, хотя жили в одном городе. Гадес ни за что не признал бы этого, но он отлично понимал, что сам не хотел ни с кем встречаться. Предыдущая жизнь Персифоны оказалась одной из самых коротких, а нынешнее ожидание настолько длинным, что Гадесу не хотелось кого-то видеть, только музыка его действительно увлекла. Хотя изначально именно Сет сказал, что Гадесу стоит попробовать себя в этом направлении, и подкинул пару записей. Теперь Сет раскрывал кухонные шкафчики, явно ища что-то. Его псы появились размытыми пятнами, крутясь под ногами или таясь под стульями, сливаясь с тенями. Отдохнувший Цербер тоже был здесь, лежал на полу рядом с Гадесом. Доберман делал вид, что ему все равно, но поглядывал на псов Сета. А те выгадывали моменты, и успевали подбежать и ткнуться в шею Цербера носом или куснуть за ухо. Подземный пес ворчал, но возражал больше для вида. Крупнее и массивнее теневых псов он легко мог бы их разогнать, но не торопился. Вот, Гадес с сомнением смотрел на бутылку, которую Сет выудил из шкафа и поставил на стол. Мутное бордовое стекло навевало неприятные ассоциации со смертью или сокровищами пиратских галеонов, которые полсотни лет пролежали на океанском дне. «Ты уверен, что это пьют?» — осторожно спросил Гадес. Вместо ответа Сет достал два бокала и щедро плеснул в них. На вид жидкость оказалась такой же, как хранящая ее бутыль, мутной и темно-красной. «Ты давно не притаскивал настойку на водах Стикса», — сказал Сетт. «Поэтому пей, что дают». «Если что, это будет очень бесславный конец», — пробормотал Гадес. На вкус это походило на человеческое вино, но с первыми же глотками становилось очевидно, ничего людского в напитке нет. На языке перекатывалась сладость фиников и шелест пальмовых листьев, легкая терпкость граната и сухость жаркого южного солнца. И что-то еще, древнее, жесткое, близкое к смерти, что отзывалось легким зудом внутри самого Гадеса. «Ты знал, что в Египте вино считалось предметом роскоши?» — спросил Сет. Гадес не знал. Он болтал остатками в бокале, ощущая, как тело приятно расслабляется. На такое не способен ни один напиток людей, только божественное. «Вино пила семья фараона», — продолжал Сет и в лечении его использовали так, что пей. Меня лечить не нужно. Когда Сэф не помнит себя, точно нужно. Диметра признала, что это ее рук дело, и что в этой жизни Софи так ничего и не вспомнит, — тихо сказал Гадес. У него перед глазами еще стояла Софи, опускающая глаза и рассматривающая свои руки. Она сидела на том же месте, где сейчас Сэт, и явно не знала, как себя вести. Она рассказала о разговоре с Диметрой, рассказала, что не хочет возвращаться. Но в ее глазах, когда она все-таки подняла их на Гадеса, не было ни тени узнавания, только тревога. Сет взял бутылку и наполнил бокал Гадеса до краев. «Но она остается той же Персифоной», — пожал плечами Сет. «Ее характер не меняется от воплощения к воплощению, и сейчас он такой же, как и всегда». «Ну а если она не торопится в подземный мир или бросаться тебе на шею, тогда ей время. Иногда ты невыносим, но чаще прав». Сет оцелютовал бокалом, хотя пить не спешил больше, наблюдая за Гадесом, и она опять сбежала от матери. «Она постоянно так делает», — проворчал Гадес, но раньше помнила себя, ей доставляло удовольствие позлить мать в новом воплощении. «Диметра сама виновата. Но даже без памяти Персифона твоя Софи снова это сделала. Она все та же. Дай ей время!» Гадес прищурился. «Он слишком давно знал с это и понимал, что проскользнуло между строк. Ты думаешь, она действительно ничего не вспомнит? Я думаю, это не важно!» Гадес пожал плечами. Мысли о том, что не имеет значения, помнит или нет, це в прошлое столетие он не разделял, но вино приятно расслабляло. «Так откуда у тебя это пойло?» Сет улыбнулся, и сейчас, когда ему не было нужды скрывать истинную сущность, его глаза отчетливо блестели алым. «Шезму притащил, не знаю, где он его берет. Подожди-ка, Шезму? Тот, который палач Асириса, «Мой брат не меньше говнюк, чем твой, но хотя бы знает толк в вине». Псы Сета, наконец, с нескольких сторон накинулись на Цербера, и тот перестал делать вид, что он серьезный пес из царства мертвых. Заворчав, он с радостью включился в игру с собаками, которые сейчас были больше плотью, чем тенями. В голове Гадеса шумел, и Асет улыбался. «Шезму, бог крови, убийства и вина». Говорят, он кладет головы преступников под пресс, так что не знаю, что там в это вино добавляют. Годес поперхнулся новым глотком. Выехать пораньше, как думали, конечно же, не удалось. Как ехидно заметил ОМОН, для этого надо ложиться раньше и пить меньше. Сам он то ли вообще не спал, то ли вскочил с первыми лучами солнца, но к полудню, когда солнце светило на лондонские улицы необыкновенно ярко, Амон уже приготовил завтрак и насвистывал мелодию, подпивая радио. Нефтида и София о чем-то сплетничали, а последней пришлось еще и одеться в платье Нев, потому что своих вещей София взяла не так уж и много. Она явно выбрала самый нейтральный вариант. Темное платье с высоким воротом скрывало фигуру, хотя короткая юбка выставляла напоказ ноги. Сама Нефтида шелестела полупрозрачными тканями многослойные накидки и совершенно серьезно собиралась дать еды в дорогу. Когда всем удалось все-таки устроиться в машине Гадеса, он нацепил темные очки и с хмурым выражением лица уселся на пассажирское сиденье. Он не стал спорить с тем, что поведет Сет. Тот явно лучше чувствовал себя и на ярком солнце, и после вчерашней пьянки. «Я знаю, где найти этого засранца», — заявил Сет, — «и доедем быстро». Гадес отлично знал, как водит Сет, поэтому первым делом пристегнулся. Когда же тот резко газанул, Софи на заднем сиденье только ойкнула. Она настояла на том, чтобы поехать вместе с ними, и никто не возражал. Хотя Гадес не знал, в чем заключались ее истинные мотивы. Ей интересно посмотреть на кельтского бога, или она надеется что-то вспомнить, или просто хочет хоть ненадолго уехать из города, где все еще оставалась ее мать. На лондонских улицах Сет постоянно раздражался, что все плетутся, как черепахи, но, выехав, наконец-то смог разогнаться. «И ты всегда так водишь?» — спросила Софи. Годесу, показалось, в ее голосе прозвучали нервные нотки. Она не помнила, что да, Сет всегда водил именно так, какой бы транспорт ему ни предлагала эпоха, в отличие от аккуратной Диметры. «А что не так?» — искренне удивился Сет. «Но тебя полиция не останавливает? Или есть какой-то артефакт для отвода глаз? Я просто плачу штрафы». Сет не включал музыку, хотя Гадес знал, что тот любит выворачивать ручку громкости так, чтобы окна дребезжали. «Поспи», — посоветовал Сет. «Не волнуйся, один я с Нуаду беседовать точно не буду». Гадес действительно проспал почти всю дорогу. Он устал накануне бер шел по следу Стива Гипноса, а следом за ним и Гадес. И хотя сначала Стив явно путал следы, но в итоге сам явился и бухнулся на колени. Гадес ненавидел, когда так выходило. Формально он и его братья Зевс и Посейдон являлись сильнейшими богами пантеона. Посейдон, правда, давно поселился где-то на гаваях пилром и не желал ни с кем и ни с чем иметь дел. Зевс, наоборот, Влезал во все и стремился навести порядок, причем не только в своем пантеоне, но и у всех вокруг. Усмирить его активность обычно могли только Один Слоки. Первый вздыхал, утихомирся уже, а второй добавлял что-то матерное. Но Годес не только владел подземным миром и отвечал за мертвецов, он был владыкой этого царства, королем многих других богов. Пусть и формально, а большинство, как и Харон, воспринимали его как кого-то вроде босса, но находились и те, кто, подобно Гипносу, совершенно серьезно считали его своим королем. Гипнос причитал так долго, что Гадес устал от этого больше, чем от самих поисков, которые заняли почти весь день. Он как раз собирался в подземный мир, когда пришло сообщение от Софи. И пусть Гадес хотел поехать к ней, но оставить Гипноса он не мог. Да и стоило проверить, что творится в царстве мертвых. Харон сегодня в футболке с логотипом Металлики занялся братом и быстренько привел его в чувство, а после выдал отчет Гадесу. Но тот и сам видел, что в подземном мире все спокойно. Кое-какие волнения на границах происходили, но они случались всегда — Так что сложно было сказать, случайный откат — это чьей-то божественной магии или кто-то легонько пробует границу на прочность. «Еще кое-что», — сказал Гадес, постукивая пальцами по металлу столика в беседке. Стив молча пил чай рядом. Харон вскинул голову, готова к указаниям. «Найди Танатоса. Харон нахмурился. Брат-близнец Гипноса Танатос олицетворял смерть и не очень-то поддерживал связь с родственниками и даже подземным миром. Гадес уважал это решение, хотя знал, что если понадобится, он сможет приказать Танатосу. "Зачем тебе этот юнец?" спросил Харон и покосился на Гипноса. "Одного мало. Просто найди. Скажи, что хочу его видеть, лучше здесь, в подземном мире". — Без божественных свидетелей, — хмыкнул Харон. — Как скажешь, на виду справки. Насколько я знаю, он то ли наркотой приторговывает, то ли проводит брачные церемонии в Вегасе, то ли и то, и другое. Гадас не стал говорить, зачем ему понадобился Танатас, и не сказал бы даже Сету или Амону, даже персефоне потому что пока у него были только неясные ощущения и мысли, которые не основывались ни на одном факте но Омоны хотели убить не оружием трех богов. Гадес все это время не мог понять, чем же не дает ему покоя эта деталь, и осознал только после гипноса. Тот может усыпить любое живое существо, даже бога, как и его брат-близнец Танатос может убить кого угодно с помощью своей силы. Верный палач Гадеса. Воплощенная смерть подземного мира. Гадес не знал, срабатывает ли это с богами, и уж точно не знал, мог ли Танатос сделать подобное с Амоном, но поговорить определенно стоило. Проспав большую часть дороги, Гадес вовсе не чувствовал себя выспавшимся. Он понятия не имел, что это был за маленький городок, в который они приехали, но, сняв темные очки, со скепсисом рассматривал потрепанный временем и ветром пап. Вывеска так и стерлась, что даже название оказалось нечитаемым. — Ты уверен? — спросил Гадес. — Ага. Твой ирландец либо там, либо дома, но я бы поставил на пап. Гадес покосился на Софи. — Может, здесь подождешь? Не очень подходящее место. Софи посмотрела на него с удивлением, а потом фыркнула и, отбросив назад рыжую косу, устремилась в пап, вздернув подбородок. Гадессу ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Пап изнутри оказался ровно таким, каким представлялся снаружи, полутемный, пахнущий деревом и элем. Сейчас стоял день, так что народу было немного, и Гадесс почти сразу заметил Нуаду, в основном по серебристому протезу руки. Высокий, но совсем не широкий в плечах рыжеволосый ирландец прищурился на гостей. «Внезапненько, сраные англичане!» Он ополовинил кружку с Элем и громко поставил ее на потертую столешницу. — Я Гадеса, а это Сет и Софи. Мы хотим поговорить. — И чую, разговор будет не о дружбе народов. Ладно, пошли. Без лишних разговоров Нуаду залпом допил Эль и последовал к неприметной двери, которая должна была вести в подсобку, но оказалась на задний двор заставленный ящиками, пахнущей рыбой и прокисшим пивом. Гадес невольно поморщился, последнее место, куда бы он хотел приводить Персифону. Она устроилась у двери, поглядывая на Нуаду. Тот же подцепил какой-то трухлявый ящик, перевернул и уселся верхом, достал из кармана трубку, ловко держа ее протезом, и начал раскуривать. Гадес помнил, что руку Нуаду потерял в каком-то бою, и она действительно серебряная. Но магия явно приглушала блеск, заставляя казаться обычной металлической. Зачем пожаловали, когда его рыжие волосы трепал ветер, но Аду уже не был похож на невоспитанного завсегдатая паба. Его тонкая фигура в простой грубоватой одежде напоминала о скалах и холодном ветре, о полях, полных цветущего вереска и о древних песнях. Но он держался как воин, как истинный король своего народа. Возможно, не такой древний, как сам гадес или Сет, но по-своему могущественный. Кто-то убивает богов. гадес решил не ходить вокруг да около. Ты знаешь. Но аду выдохнул дым, пахнущий вишней, и пожал плечами. Все знают. Он не очень-то стремился поддерживать диалог, и гадес подумал, что это не сулит ничего хорошего, будет трудно. «От меня-то вы чего хотите?» — внезапно спросил Нуаду. «Нападавших несколько. У них есть оружие трех богов. Но и это ты знаешь». «Еще бы!» — хмыкнул Нуаду и глянул на Сета. «Вы такой переполох подняли. Я даже отправил к вам Диан -Кехта. Пришлось напрячься, чтобы вспомнить, кто это. Кажется, ирландский бог врачевания, но Сет отлично знал, о ком речь». «Ага, он теперь бухает в лондонских барах вместе с остальными. Они называют это обмен опытом. Никто не может им запретить, — невозмутимо отозвался Нуаду. Так я тут при чем? У нападавших есть псы, и вроде они были у тебя», — сказал Гадес. Нуаду снова с невозмутимым видом пыхнул трубкой. «Мои собаки — все черные псы Британских островов». Призраки с горящими глазами, что блуждают на старых дорогах и перекрестках, охраняют могилы хозяев и несут беду. А в голосе самого Нуаду тоже ощущались грозы и холод туманов. Я могу их призывать, но они мне то же самое, что ваши псы. Их хозяин не я, а сами острова. Гадас не очень понимал, о чем говорит кельтский бог, и тот вздохнул, как показалось, не с раздражением, а с некоторой усталостью. Зажав в зубах трубку, наклонился и глубоко зачерпнул здоровой рукой горсть земли, пропустил жирные, влажные комья сквозь пальцы. Боги не всесильны, у каждого из нас свои ограничения, мы следуем правилам. Ваши силы иногда связаны с окружающим миром, иногда нет, но мои связаны с землей. Я люблю острова, и они отвечают мне взаимностью. Но я не их властитель. Так и призрачные псы могут отозваться на мой зов, а могут и нет. И уж точно я не могу ими управлять. Оснований ему не верить не было, и что-то такое мелькало в глазах Нуаду, когда он говорил. В его задумчивом взгляде, направленном не столько на пришедших, сколько вглубь себя самого или этой земли. Он говорил так, как бывало, сам Гадес думал о подземном мире. Но Аду вряд ли бы стал что-то здесь делать, проливать кровь богов на собственной земле. Хотя Гадес все-таки не сбрасывал его со счетов, руководствоваться одними эмоциями он не привык. Снова усевшись на скрипнувший под его весом ящик, Но закурил. «Короче, я не могу позвать собак, даже если захочу. Они равные и пугают суеверных людей по всем островам, они спят у меня под боком. Так что хрен знает, кто вам нужен. Не я. И тебе плевать?» Ну Аду посмотрел на Софи, которая задала вопрос. Та ничуть не смутилась. «Тебе плевать, что кто-то убивает богов на твоей земле?» «Девочка, я свое отвоевал». Но Аду поднял серебряный протез и потерял достаточно. «Уж куда я точно лезть не собираюсь, так это в божественные разборки». «Сами выясняйте, кому дорогу перебежали, и я не при делах». «Трус», — тихо сказал Сет, но так пронизывающе, что, казалось, его услышали даже чайки, орущие в вышине. Сет первым вышел через дверь обратно в пап, ничего не добавив. А Ануаду молча сидел и, сощурившись, смотрел через забор с развешенными на нем тряпками куда-то за горизонт. Глянув на Софи, Гадес кивнул, и они вместе вернулись в полумрак бара. — Он не врет? — спросила Софи. — Насчет собак. — Не думаю. Я слышал о местных псах-призраках. Вряд ли они действительно подчиняются Нуаду. Он не стал добавлять, что такому богу вообще вряд ли бы кто-то стал подчиняться. Возможно, поэтому кельтские боги оставались крайне самостоятельными. Что бы ни говорил Нуаду, но дианкехт тоже явился сам. — Он считает, что охотится за вами, — сказала Софи, пробираясь мимо тесно стоявших столиков. — Ты тоже так думаешь? «Нет, первым убили Бальдра, которого никто из нас почти не знал. Но кто-то ведь нарушил границы подземного мира. Еще как. Но не обязательно те же, кто убивает богов. И, возможно, не только нашего подземного царства, но и других. Я узнаю». Гадес вспомнил скелет, за который цеплялись Асфадели. Труп предыдущего воплощения Персифона. Кто-то не просто нарушил границы, кто-то насмехался над ним. Все в порядке, Софи нахмурилась и остановилась. Даже сейчас, в мутном баре маленького городка в пропахшем пивом полумраке, когда Софи стояла так близко, Гадес абсолютно терял голову. Не касаясь, он ощущал тепло ее тела, сладковатый запах цветов и терпкий граната. Хотел провести подушечкой пальца по ее губам, впиться в них поцелуем и терзать, пока сама Софи не стала бы умолять о большем. Но она отстранилась, Смущенно опустив глаза, отвернулась, собираясь пойти дальше к выходу. И это было как удар под дых после бессмысленной встречи с Нуаду, после известий о визите Зевса, после предательства Гипноса и всего остального. Она его не помнила. Она испуганно отстранялась каждый раз. Гадеса сел на деревянный стул, так удачно выдвинутый у стола. Обернувшись, Софи посмотрела на него и тут же оказалась рядом, повторяя, Все в порядке? Да, просто немного устал за последние дни. Много всего навалилось. Софи сочувственно кивнула, и ее маленькая ладошка легла на плечо Гадесса. Вряд ли она сама понимала, что делает, просто даже не задумалась. Все пока не так плохо. Жаль, только зря съездили. Вернемся обратно. Брат написал, что нашел самолет пораньше, так что явится уже сегодня к вечеру. Сразу обратно? Сату нормально? Столько часов за рулем? Он не человек. Так что да, абсолютно нормально. Я знаю, ты беспокоишься о нем, но он тоже будет в порядке. Это было то, о чем Гадес предпочитал не задумываться. Со всем остальным он всегда мог что-то сделать, а если не срабатывало, найти иной путь. Но он лучше многих знал, что никто и ничего не в силах сделать со смертью. И понимал, что люди умирают, но их души остаются и продолжают жить в одном из бесчисленных миров, снова перерождаясь и умирая. Но боги после смерти просто исчезают, превращаются в пыль, в воспоминания. Когда боги уходят, то уходят навсегда. Бальдер не стал тенью в своем подземном мире, он просто перестал быть. И то же самое ждало бы Амона или Сета, И если в первый раз Гадес пришел вовремя и даже не успел подумать, что могло произойти, не верне он Мона, то во второй раз уже не успел. И всю ночь, пока Сет метался в поту и бреду, а грань между жизнью и смертью стала для него тоньше, шифоновых покрывал нефтиды, у Гадеса было время осознать, что если сейчас Сет умрет, то просто исчезнет. Пустыня останется неизменной, только пыли в ней станет чуть больше. «Да», — сказал Гадес, — «я беспокоился. Конечно, он твой друг. Когда-то давно в пустыне, когда свидетелями нам были только звезды, мы мешали воду и кровь друг друга. Он больше, чем друг. Поэтому ему единственному ты позволяешь называть себя Аидом, ты тоже можешь. Я подумаю об этом». София опустила глаза, и ее следующие слова были тихими, едва слышными. Хотела бы я тоже помнить, что делала. Она отдернула руку и, резко развернувшись, пошла прочь, едва не мазнув кончиком косы по Годесу. Он тоже не стал задерживаться в душном пабе. Сэд ждал их. Прислонился к машине и курил, возможно, уже не первую сигарету. Явно хотел что-то сказать, но не успели приблизиться Софии и Годесс, как лицо Сэта едва заметно изменилось. Он скривился, будто от сдерживаемой боли, руками тнулась крани на боку. Сэд? Но он только покачал головой, показывая, что Гадес волнуется не о том, и выдохнул. «Они используют оружие трех богов. Прямо сейчас. Я чувствую его». Софи в растерянности смотрела на Гадеса, а он и сам не знал, что делать. Выкинув недокуренную сигарету, Сет выпрямился, и вокруг него, повинуясь безмолвному приказу, возникли псы, соткались из воздуха и теней. Вскинув руку, Сет направил их, и собаки метнулись вперед, исчезая, растворяясь. Гадес не сомневался, что псы отправились к Нефтиде. Хотя сейчас она с Омоном, а нападать на Омона при свете дня, тут даже трое вряд ли смогут с ним справиться. Около ног появился Цербер, заворчал, и Гадес присел на корточки, чтобы прошептать. «Мы справимся сами, а ты иди в подземный мир. Будь его стражем». Цербер исчез. А Сет согнулся от боли, привалившись к машине. «Да какого хрена они творят?» Софи усадила его в машину, и в этот момент зазвонил телефон. Все еще морщась, Сет передал его Годесу. «Поговори с ней сам». «Привет, Нев», — сказал Годес, нажав прием. Годес? Голос Нефтида звучал обеспокоенно. «Что происходит?» «Тут появились псы, где Сет?» «Ощущает, как используют оружие трех богов. Ох, бездна! Он в порядке?» «Да, мы едем назад. А вы дома?» «С Амоном и его булочками». Нефтида нервно усмехнулась. «Он решил, что к вашему возвращению необходимо сделать булочки с корицей и использует какую-то солнечную магию». «Отлично, оставайтесь дома. Как только что-то узнаем, перезвоним». Гадас уселся на водительское сиденье и посмотрел на Сата. Тот вроде бы оставался спокоен, но хмурился. «Аид, это было слишком много». «Ни один удар. Что они делали?» Гадес не знал, но хотел как можно быстрее вернуться и почти повернул ключ зажигания, когда и сам ощутил что-то. Неподземный мир. Его бы он ни с чем не перепутал, но что-то другое, темное и страшное. С снова согнулся от боли, а Софи на заднем сиденье ойкнула. «Ах, как будто кольнуло кто «Кто-то из нашего пантеона, понял Гадес. Умер». Выдохнув, Сэт, откинулся на сиденье. На его виске виднелись капельки пота. Все закончили. Годес не стал спрашивать, почему Сэт так уверен. Он мог доверять ранее, оставленной все тем же оружием трех богов, и хотя Годес сам не знал, что конкретно почувствовал, руки дрожали. Он обернулся на Софи. Все нормально? Так Растерянное что-то почувствовавшее, но не напуганное. Сет достал из бардачка какую-то склянку и тут же ее выпил. Гадесс увидел, как дверь паба распахнулась. Но Аду стоял несколько мгновений, а потом, пошатываясь, двинулся к ним. Что случилось? Гадесс вылез из машины. Он мертв. Лицо кельтского бога было белее мела. Диан Кехт мертв. Телефон завибрировал сообщением. Гадесс торопливо открыл его, поднял голову. Это Зевс, он говорит, что почувствовал смерть Асклепия. Сетт выругался. Он явно понял что-то быстрее, чем остальные, а секунду спустя это наконец-то осознал и Гадес. Возможно, Сэта или кого-то из них вовсе не хотели убивать, только ранить, чтобы в Лондоне собрались боги медицины. Гадес даже не мог толком припомнить, сколько их было. Семь, восемь, десяток. Они явились утром, долго совещались, придумали противоядие. Но смысл был в том, что они собрались в одном месте, поехали по отелям или по барам. Боги медицины — легкая жертва, которую согнали на убой, и оружие трех богов их убило.